Глава 29. Все сели. Ахиллес с такой речью поднялся королю великому навстречу, поп Илиада. Впереди пленников стояла Кора, держа руки Алисы в своих руках. Великодушная девушка не обращала никакого внимания на грозные лица дикарей, окружавших ее со всех сторон. Она не испытывала никакого страха за себя и не сводила глаз с бледного, испуганного лица дрожащей Алисы. Рядом с ними стоял Хейвард. Соколиный глаз встал несколько позади из уважения к их более высокому званию, о котором не мог забыть даже в минуту, когда положение их сравнялось. Ункоса не было между пленниками. Когда снова воцарилось безмолвие, после долгой внушительной паузы, один из престарелых вождей, сидевших рядом с патриархом, встал и спросил громко на вполне понятном английском языке. «Который из моих пленников длинный карабин?» Ни Дункан, ни разведчик не ответили на этот вопрос. Первый окинул взглядом мрачное безмолвное собрание и отшатнулся, когда взгляд его упал на злобное лицо магуа. Он сразу понял, что хитрый дикарь имеет какое-то отношение к их вызову на собрание, и решился употребить все возможные усилия, чтобы помешать осуществлению его кровавых планов. Ему уже пришлось видеть быструю расправу индейцев, и он опасался, что для его друга предназначалась подобная же казнь. Без долгих размышлений Дункан внезапно решился во что бы то ни стало выручить своего друга хотя бы ценою своей жизни». Но прежде чем он успел сказать что-либо, вождь повторил вопрос, громче и отчетливее выговаривая слова. «Дайте нам оружие», — высокомерно ответил молодой человек, «и поместите нас вон там, у леса. Наши дела ответят на этот вопрос. Так это вы тот воин, имя которого так хорошо знакомо нам» сказал вождь, глядя на Хейварда с тем интересом, который всегда вызывает вид человека, прославившегося добродетелями или пороками или выдвинувшегося благодаря случайности. Что привело белого человека к доловарам? Нужда. Я пришел за пищей, кровом и друзьями. Не может быть! Леса полны дичи. Для головы воина — «Не нужно другого крова, кроме безоблачного неба. Аделавары — не друзья ингизов». «Довольно! Язык сказал то, чего не говорилось сердце». Дункан замолчал, не зная, как продолжать. Но разведчик, внимательно прислушивавшийся ко всему, что происходило вокруг, смело выступил вперед. «Я не отозвался на имя длинный карабин, не из стыда и страха, потому что ни одно из этих чувств не свойственно честному человеку», — сказал он. «Но я не желаю признавать за Мингами право давать какие-либо прозвищу человеку, которому друзья дали особое имя за его природные дарования. Да и название это неверно. А не бой?» простое ружье, а вовсе не карабин. Но я действительно тот человек, который получил имя Натаниэля от семьи и лесное имя Соколиного Глаза от делаваров, живущих на своей реке. Я тот, кто более всего заинтересован в своем имени и кого иракезы, не спросив совета, назвали длинным карабином. Глаза всех присутствующих, внимательно оглядывавших Дункана, мгновенно обратились на высокую, словно вылитую из железа, фигуру соколиного глаза. Не было ничего удивительного в том, что двое людей заявляли свои права на такую честь. Самозванцы были небезызвестны туземцам, хотя и редко встречались между ними. Несколько стариков посоветовались между собой, и, по-видимому, решили хорошенько расспросить Гурона. «Мой брат сказал, что змея заползла в мой лагерь», — сказал вождь Гурону. «Кто это?» Магуа указал на разведчика. «Неужели мудрый Делавар поверит лаю волка?» — воскликнул Дункан, еще более убеждаясь в злых намерениях своего старинного врага. «Собака никогда не лжет, но слышно ли, чтобы волк говорил правду?» Молния сверкнула в глазах мага. Но, вспомнив, что ему следует сохранить присутствие духа, он молча отвернулся с презрительным видом, уверенный, что проницательность индейцев не замедлит открыть, на чьей стороне правда. Он не ошибся. После нового короткого совещания осмотрительный Делавар объявил о решении вождей в очень осторожных выражениях. «Моего брата назвали лгуном», сказал он, и его друзья рассердились. Они хотят показать, что он сказал правду. «Дайте пленникам ружья, и пусть они докажут, который из них длинный карабин». Магуа сделал вид Будто считает эти слова комплиментом и кивнул в знак согласия, уверенный, что истина будет быстро доказана таким искусным стрелком, как разведчик. Друзьям соперникам сейчас же дали в руки оружие и велели стрелять через головы сидящей толпы в глиняный сосуд, случайно оказавшийся на пне, ярдах в пятидесяти от того места, где они стояли. Хейвард улыбнулся про себя при мысли, что ему придется состязаться с разведчиком, но решил поддерживать обман, пока не узнает замыслов Магла. Он старательно поднял ружье, прицелился три раза и выстрелил. Пуля пробила дерево в нескольких дюймах от сосуда. Восклицания удовольствия показали, что этот выстрел индейцы сочли доказательством большого умения в обращении с ружьем. Даже Соколиный глаз кивнул головой, как будто желая сказать, что это лучше, чем он ожидал. Но вместо того, чтобы выразить желание состязаться со стрелком, выстрелившим так удачно, он стоял несколько времени, опершись на ружье, погруженный в глубокое раздумье. Из этой задумчивости его вывел один из молодых индейцев, Он дотронулся до плеча разведчика и сказал на ломаном английском языке, «Может ли бледнолицый выстрелить лучше?» «Да, Гурон!» — воскликнул соколиный глаз, поднимая правой рукой короткое ружье и грозя им магуа с такой легкостью, как будто это была камышовая тросточка. «Да, Гурон! Я мог бы теперь убить тебя!» И никакая земная сила не предотвратила бы этого. Парящий в воздухе сокол не более уверен в своей победе над горлицей, чем я в том, что мог бы сейчас пробить тебе сердце пулей. И почему бы мне не сделать этого? Почему? Только потому, что этим я мог бы навлечь беду на голову нежных, невинных созданий. Разгоревшееся лицо разведчика, гневный взгляд, выпрямившаяся во весь рост фигура — все это вызвало чувство благоговейного страха у всех слушавших его. Доловара затаили дыхание в ожидании, но Магуа, хотя и не верил в снисхождение врага, продолжал стоять, словно прикованный к месту среди окружавшей его толпы. «Попади туда!» повторил молодой деловар, стоявший рядом с разведчиком. «Попади туда! Дурак! Куда?» — крикнул соколиный глаз, продолжая гневно размахивать ружьем над головой. «Если белый человек — тот воин, за которого он выдает себя», — проговорил престарелый вождь, — «пусть он попадет ближе к цели». Разведчик громко расхохотался. Потом перебросил ружье в вытянутую левую руку. Раздался выстрел. По-видимому, вследствие сотрясения и в воздух взлетели осколки сосудов и рассыпались во все стороны. Почти в то же время раздался звук падения ружья с презрением брошенного на землю разведчиком.